Глава пятая. Принц. Дюжи коренастой лошадки бодро тащили четыре скрипучих, несмотря на обильную смазку повозки. Отряд Филла Тенди состоял из таких же, как он сам, бородатых крепышей и догомейцев. Вместе с Филом их насчитывалось одиннадцать. К Тенди все до единого отнеслись с величайшим, прямо-таки вселенским равнодушием. Теперь пилот даже подумывал о подвохе, ибо не понимал, зачем нанял его Фил. ведь людей у него более чем достаточно. Но Фил почему-то внушал доверие и симпатию, и Тедди постепенно успокоился. Идти в темноте приходилось медленно, Тедди то и дело спотыкался, лес убаюкивал тишиной, и в этот сонный предрассветный час казалось, что скрип их повозок слышен даже в Таулекте и немедленно соберет сюда всех воинов Кейта Гро с королем-самозванцем во главе. Тедди от однообразия стал клевать носом, задремывая прямо на ходу, И часто спотыкаться. «Эй, Тедди!» – окликнул его Фил. Тедди поднял голову и с некоторым усилием разлепил глаза. «Чего?» «Ты бы поспал, что ли? Он полезай на повозку, а то на ходу спотыкаешься». Тедди вовсе не возражал. Нарубив веток на подстилку, он улегся на последнюю телегу и, убаюканный мерным покачиванием и поскрипыванием, скоро забылся. Склонившиеся над дорогой деревья приветливо махали ветвями, но он этого не видел». Пробуждение было резким и неожиданным, предупреждающий крик, и сразу за ним оглушительный звон мечей, совсем как тогда в первый день. Тедди выхватил обыкновенный металлический меч, чисто автоматически, с парасония, и поспешил туда, где рубились. Фил и его люди столкнулись с десятком дружинников Арнея. Тедди узнал герцогский герб у каждого на груди. Вмешательство пилота быстро склонило чашу весов в пользу филовых бородачей, И скоро стычка иссякла, потому что сражаться стало не с кем. Солдат они перебили, оружие собрали и сложили на повозки. Теперь спутники смотрели на Тедди с интересом и законным уважением. Когда трофейное оружие уложили, вокруг пилота сомкнулось живое кольцо. Люди Фила, окружив его, молча разглядывали худощавого пилота-истребителя. «Кто ты?» – хрипло спросил Фил, не успев еще отдышаться после схватки. «Я уже говорил», – отозвался Тедди, невозмутимо вгоняя меч в ножны, болтающиеся за спиной. Воины смотрели на пилота, словно пытались разглядеть нечто, висящее у него на шее. Под этими взглядами Тедди машинально проверил, не висит ли там в самом деле что-нибудь. Свободные рукава балахона мягко сползли вниз, обнажая руки до локтей. Теперь все уставились на открывшийся шрам на левом локте, начинающийся от сгиба и тянущийся почти до кисти. Память о вермелине, о снегоеде подростке О нем Тедди уже успел позабыть. «Бог мой!» – просипел Фил. «Принц! Ваше Высочество!» Он торопливо опустился на одно колено, а секунду спустя его примеру последовал весь отряд. Тедди удивился. Его опять приняли за принца раньше, чем он успел что-либо предпринять для этого. Впрочем, протестовать Тедди не собирался. «Да, я принц Таушенд». Я все-таки вернулся, чтобы не сочиняли злые языки в Дагомеи и за ее пределами. Вы поможете мне сплотить верных людей в одно войско, и мы возьмем Таулект. Это была розовая мечта всех бродяг, ушедших в леса Дагомеи. Только брать они собирались в столицу Авостинг. Но поскольку Гро и его свита обретались сейчас в Таулекте, слова Тедди прозвучали как раз к месту. «Ваше Высочество, мы направляемся в отряд Энди Маханькова. А это самый многочисленный отряд в округе. Как только весть о прибытии вашего высочества расползется, все окрестные отряды соберутся в таборе Энди Махонькова. Самое большее через два дня. А за это время подоспеет войско Барнигата, подумал с удовлетворением Тедди. Все складывалось на редкость удачно, как по нотам, даже дух захватывало. «Раз так, то поторопимся», — сказал он вслух. Фил порывисто вскочил и обернулся к своим бродягам. Дагомея. И таушент с воодушевлением заорали в ответ десять глоток. Тедди с тревогой подумал, что же произойдет, когда все узнают, что на самом деле он такой же принц, как барон Рой Кибернетик. Отряд снова двинулся вглубь леса. Невооруженным глазом виднелось, как обрадовались эти бородачи. Похоже, долго они ждали возвращения своего принца. А Тедди размышлял. Если повезет сколотить достаточно большое войско, в кишащих бунтарями лесах вокруг Таулекта, то город можно брать и не дожидаясь Барнигата. Тедди не был уверен, что протянет в шкуре принца нужное время. Давно разгорелось утро, близился полдень. Фил увел повозки с тракта, пересекающего лес и всю Дагомея в сторону Авостинга, и направился на перерез к дороге на Таулект. або прямо продирался сквозь плотные заросли. Сигнал тревоги, поданный идущим впереди воинам, подстегнул всех. Повозки остановили. Тедди с Филом и еще двумя бородачами прокрались вперед, держась в стороне от тракта в густом подлеске. На небольшой полянке у самой колеи расположился временным лагерем отряд догомейцев из числа наемников кейт игро Тот самый отряд, что вчера преследовал жиганцов барона Роя в столицу. Тедди узнал лежащую на плащах принцессу Хирму. Ну да, как же я забыл, ухмыльнулся тихонько Тедди. Я же с недавних пор только и делаю, что спасаю ее от догомейцев.